Глава двадцать Сказочное представление уже завершилось. Второй этаж заполнили детские голоса, обсуждавшие удачное спасение принцессы. Я отыскала взглядом Лючину. Она стояла в сторонке, не решаясь кому-то подойти и вступить в разговор. Было видно, что девочке не терпелось поделиться своими эмоциями. «Лючи!» – позвала я, пытаясь протиснуться к малявке. Она заметила меня и замахала рукой. «Иди сюда!» «Анна, ты не представляешь, как было интересно!» — затараторила девочка. Я не слушала, схватила ее за руку и потащила за собой. Нужно было как можно скорее уйти из этого дома. Как дядя Уберт сумел меня найти? Мы ведь с овсянкой все предусмотрели. Я даже письма ей так и не написала. Правда, не потому, что боялась перехвата. Просто так много всего происходило каждый день, я все откладывала и откладывала. «Анна, Анна, что случилось?» Очнулась только, когда Лючи начала упираться. «Нам срочно нужно вернуться домой». «Что-то случилось с папой?» «Да, то есть нет». Я на мгновение остановилась, чтобы посмотреть малявки в глаза и вложила в слова все свое убеждение. «Пожалуйста, не спорь сейчас. Просто давай уедем отсюда, прошу». Лючина пару секунд растерянно моргала, а потом послушно и быстро пошла рядом. «Уже уходите?» Холли совсем не кстати, нам встретилась мадам Розетта. «Простите, у меня сильно разболелась голова», — солгала я, приложив пальцы к виску и прикрывая глаза со страдальческим видом. «Праздник просто чудесный, но мне нужно прилечь. Передайте, мадам Ломан, мои сожаления, что пришлось так скоро уйти. А вам огромная благодарность за приглашение». Лючина улыбнулась, как я ее учила, и присела в прощальном реверансе. Мадам Розетта растрогалась, а мы поспешили дальше, пока она не придумала следующую тему для разговора людей на улице почти не было даже самые заядлые любители подышать свежим воздухом замерзли и прошли в дом верхняя одежда у нас Лючины была теплой а вот обувь мы надели легкую не предвидя что придется идти пешком снег на подъездной дорожке был притоптан а дальше я надеялась отыскать кэп но все равно очень переживала за малявку лючи как твои ножки не замерзли нет постарайся не наступать в сугробы чтобы не промочить туфельки Сейчас найдем Кэп и поедем домой. А нельзя подождать папу. Он обещал за нами приехать. К сожалению, нельзя, милая. Нам нужно спешить. Малявка не стала капризничать, и я готова была возблагодарить богов за столь послушного ребенка. Кэп удалось найти быстро. «В поместье Милфордов», сообщила я Кэпману. «Это в...» «В лесу, я знаю», перебил меня возница, нахально улыбаясь. «Нет, не может быть. Вот за что мне это?» Значит, все еще возите клиентов? Я посмотрела на него неприязненно. А вы, значит, все еще ездите в лес по ночам? Садитесь, довезу с ветерком, а то замерзнете. В его словах была доля истины. К тому же других кэбов в зоне видимости не наблюдалось. Будь я одна, еще бы задумалась, но рисковать здоровьем Лючи не собиралась. И так вытащила ребенка на мороз в легких туфельках. Никакой тройной оплаты, строго предупредила я. «Договорились», — хмыкнул Кэбман и открыл для нас дверь. Похоже, слухи о том, что страшный черный колдун не такой уж и страшный, разносятся быстро». Еще несколько месяцев назад этого наглеца пришлось упрашивать. Мы с Лючей забрались внутрь. Я сняла ей обувь и растерла ноги. К счастью, они были теплыми, так что простудиться малявка не должна. «Почему мы убежали?» спросила она шепотом когда городские улицы сменились темными деревьями освещенными толстеньким серпиком луны мне не хотелось ее пугать, поэтому я солгала у меня разболелась голова но судя по ее скептическому взгляду лючи мне не поверила надулась и отвернулась к окну придерживая рукой колышащуюся от встречного ветра занавеску возница высадил нас у ворот и тут же умчался слухи слухами А долго оставаться возле темнеющего за оградой поместья Кэбман явно не решался. Я хмыкнула, думая о трусости некоторых и подверженности чужому мнению. Потом назвала ключ слова и потянула открывшуюся калитку. Она зловеще заскрипела в тихом морозном воздухе, и по коже пробежали мурашки. Люча испуганно вздрогнула и вложила свою ладошку в мою руку. Я сжала ее холодные пальчики. Все хорошо, малявка, здесь мы в безопасности» а про себя добавила «надеюсь». Расфокусировав зрение, я осмотрела ограду. Защитное заклинание было на месте. Мы действительно находились в безопасности. Тем не менее, я осмотрелась по сторонам и прислушалась. Кругом было тихо и темно. «Идем в дом», — устало произнесла я. Переживания и страх совершенно меня вымотали. Месье Милфорда не было дома. Я представила, как он за нами приедет, будет ждать и волноваться, что мы не выходим но никакой весточки передать ему не могла. Малявку уложила спать. Она все еще на меня дулась, поэтому сразу отвернулась на другой бок и засопела. «Спокойной ночи, милая!» Я поцеловала ее в затылок и вышла из комнаты. Разумеется, уснуть бы я не смогла. Поэтому, даже не заходя в свою комнату, опустилась на диван в гостиной, сняла манто, закуталась в лежавшую на подлокотнике шаль и приготовилась ждать месье Милфорда, обдумывая, что скажу, когда он вернется. Но усидеть на одном месте было сложно. Я то и дело вскакивала, бродила по комнате, бездумно трогала елочные игрушки и выглядывала в окно. Меня переполняли тревога и беспокойство. Наконец во дворе зарычал мотор. Я снова подбежала к окну и увидела зверя. Наконец-то. Бросилась к двери. Месье Милфорд возился возле мехомобиля, осматривая колеса и стуча по ним носком сапога. «Анна, что вы здесь делаете? Что-то случилось с лючиной?» Увидев меня, он напрягся. И только тогда я поняла, что снова выскочила на улицу в вечернем платье и обуви. Просто не подумала сменить одежду. И все же облегчение, что Нэджел наконец-то приехал, было велико. Казалось, стоит только рассказать месье Милфорду о приезде дяди в глиной и все сразу образуется. Он придумает, что мне делать. Как спастись от опекуна. Слючи все в порядке, она спит. Под его пытливым взглядом стала зябка, и я плотнее запахнула шаль. Но все же добавила. Мне нужно с вами поговорить. Кажется, я знаю, о чем вы хотите поговорить, пристально глядя на меня, произнес миссия Милфорд. Теперь уже напряглась я, потому что вид у него был при этом слишком хмурый. В доме мэра Ломана, откуда вы сбежали, так и не дождавшись меня, принимают гостей из столицы, начал месье Милфорд, не отрывая взгляда от моего лица. Некий Уберт Наем ищет сбежавшую племянницу Анну Веспер, опекуном которой он является. Это Анна единственная дочь графа Медленского и наследница миллионного состояния. С каждым его словом меня все сильнее сотрясала дрожь. Да, все так, но при этом совсем не так. Но это ведь не о вас, не правда ли, Анна Крунс из семьи небогатых дворян из Ельсбурга, что на той стороне перевала? Он так на меня смотрел. В его взгляде было столько разочарования и боли. Простите, что солгала вам. И вроде бы мне нечего было стыдиться. Эту историю мы с Овсянкой сочинили специально для моей защиты, чтобы меня было сложнее обнаружить. И когда я рассказывала ее месье Милфорду, то еще не была с ним знакома и не думала, что ему можно доверять. А оно вон как повернулось. — В чем еще вы солгали? — строго спросил он. И я тут же призналась. «Я не училась на курсах гувернанток. Это был пансион для аристократок. И мадам Овсянка моя сокурсница. Больше ни в чем, клянусь». «Значит, принцесса...» Тихо и грустно, словно бы для себя, произнес месье Милфорд и тут же добавил резким тоном. «Идемте в дом, вы совсем замерзли». Он отвернулся и двинулся вперед, а мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Наджел сказал совсем не то, что я ожидала». Этими словами он будто оттолкнул меня в тот момент, когда я нуждалась в его поддержке. Мне было холодно и очень одиноко. Месье Милфорд направился в кухню, и я последовала за ним. «Садитесь», — велел он. Я послушно опустилась на стул, наблюдая, как Наджел ставит чайник на плиту и колдует с травами. Пока длился процесс приготовления чая, мы оба молчали. Он постоянно хмурился, а я следила за его мимикой, гадая, что же решит. Что не говори, а от этого зависела моя жизнь. Если Найджел сейчас скажет, что вернет меня дяде Уберту... «Вот как мы поступим», — перебил он мои упаднические мысли. «Вы будете сидеть в доме безвылазно, пока ваш родственник не уедет из Гриноя. А потом сами примете решение, что делать дальше». «А если он приберется в дом и увидит меня?» «Этого не случится. Я изменил защиту. Теперь она действует и на вход». «Не бойтесь, никто больше не сможет перелезть через забор. Здесь вас не найдут». «Если, разумеется, вы сами не передумаете и не захотите уехать с дядюшкой в столицу, чтобы вернуться к блистанию в свете». Его вот тон стал таким ледяным, что о его острые грани можно было порезаться. Не глядя на меня, месье Милфорд покинул гостиную. Я обхватила себя руками, потому что даже шаль уже не спасала от холода поселившегося внутри. «Вот зачем он так?» «Ничего не спросил» и позволил объясниться. Даже если я наследница графства, это не имеет никакого значения. К тому же всеми делами заправляет дядя Уберт. А он полон решимости выдать меня замуж и поделить деньги с моим будущим супругом. Я поднялась наверх, разделась и забралась в постель. Сон никак не шел. Моя жизнь виделась мне темнее зимней ночи за окном. Когда уснула, я видела невеселые картины будущего. Дядя передавал мою руку гадкому лорду Брэмеру. И делал это под ледяным взглядом месье Милфорда.